На дальнем берегу горбатый волшебник суетливо разводил небольшой костер, подкидывая в пламя не то песок, не то порошок. А мускулистый разбойник все никак не мог распутать узел на кушаке. — А что за тувару купца? — зычно осведомился он, запуская руку в необъемные глубины штанов. — Не твоя забота знать, — кратко ответил Рогволот. — Умей себе на ладью заскучить, да по боли мечом помахать, понял? «Понял, княже, твоя правда, удовлетворенно рассмеялся боевик. Наконец он нашел в штанах то, что искал. До нашего берега донеслось бурливое журчание извергаемой жидкости. Я вздрогнул. Беру боя, рядом со мной уже не было. Сбоку послышался легкий шорох травы. Мой спутник со страшной скоростью уползал от меня по пыльной травке, как черная ящерица. Я не стал торопиться, спокойно переложил арбалет Из левой руки в правую, сомкнул пальцы на влажной деревянной рукояти, нащупал крючок. Мне думается, Берубой не успеет отползти дальше десяти шагов. Он словно ощутил мою решимость. Замер в траве и обернул посеревшее от пыли лицо. Заметив жало арбалета, направленного в свою сторону, поспешно улыбнулся. Я поманил его пальчиком. Берубой скорчил недовольную гримасу, но тронулся в обратный путь. «Ты забыл попрощаться», — усмехнулся я, когда он подполз ближе. «Куда теперь путь держишь?» Вместо ответа почтальон указал на одно из старых деревьев, темневших вдали, метрах в полуста от кромки берега. Я покачал головой. Действительно любопытная деталь пейзажа. К толстому древесному стволу была привязана оседланная лошадь. Готов поклясться, что еще пять минут назад ее не было. А всадник на древу взлез». — пояснил Берубой. — Тоже дозорный я мыслю. Только вот от кого прислан, неведомо. Надо бы его с дерева спустить по-быстрому, иначе заметят нас. Ежели хочешь, айда вдвоем. Я согласился. Лошадь дозорного недовольно всхрапнула, когда мы, пригибаясь к земле, добежали до дерева. Я задрал голову. В темноте ветвей никого не было. К счастью, я успел шарахнуться в сторону. Что-то сухо треснуло вверху, и в землю совсем рядом ударила острая черная игла. Я едва успел понять, что это с улицы. Легкий кавалерийский дротик, как что-то тяжкое, бросилось на меня с небес, сминая и опрокидывая к земле. Словно обрушилось дерево. Я физически ощутил, как легко и колко ломается мой позвоночник. Чья-то босая нога в клочьях рваной штанины, проволочная кромка кольчужного подола, вдавившегося в щеку, последнее, что я помню... Пока я приходил в себя, улыбчивое лицо Берубоя невнятно светлело надо мной на фоне вечереющего неба. К счастью, позвоночник выдержал. Человек, спрыгнувший на меня с дерева, немного промахнулся. Он задел меня не очень сильно. Как рассказал Берубой, обычно люди не выживают после того, как на них приземляются рослые молодые парни в тяжелых кольчугах. Этот парень теперь валялся рядом с проломленным черепом. Во всяком случае, лицо его было залито кровью. Я приподнялся на локтях, оглядывая себя. Золотая цепь на месте. Арбалет лежал рядом. Серебряный рожок по-прежнему болтался на своем ремешке. В целом я ощущал себя даже неплохо, только почти не чувствовал ног. И голова болела так, что было больно моргать. Кажется, я валялся без сознания не очень долго. Раскаленный солнечный слиток еще пламенел на границе заката, нижним краем прожигая горизонт. «Итак Берубой имел возможность легко прикончить меня, но почему-то не сделал этого. Видимо, ему нужно любой ценой помешать разбойникам захватить купеческий караван, потому и рассчитывает он на моих катафрактов». «Повезло тебе, княже Лисий, дешево уделался». Берубой покачал головой. «Только теперь я заметил, что весь левый бок моего почтальона был просто черным от кровяных разводов». Похоже, парень в кольчуге успел зацепить Берубоя чем-нибудь острым. Я снова глянул на молодого человека с проломленной головой. Берубой обошелся с ним жестоко. Под глазом незнакомца расплылся багровый синяк, а изломанные руки аж почернели по локоть, как от сильного ожога. Убитый лежал на спине, раскинув конечности по травке. Добротная кольчуга на поясе меч. Интересно, как безоружный берубой умудрился справиться с таким верзилой? «Ты обыскал бы его, княжа Лисий?» — снова услышал я голос почтальона. «Я бы и сам успел, да руки заняты», — весело добавил он, прижимая к ране на боку кусок оторванной штанины. Ничего особенного я не обнаружил. Убитый молодчик знал, что идет на опасное дело, а потому не захватил с собой денег. Только небольшая холщовая сумочка была привязана к поясу, Я взял ее в руки, и под пальцами содрогнулось что-то живое. Осторожно распустив узелок, заглядываем внутрь. Надеюсь, это не змея. Что-то жарко закопошилось из мешочка мне навстречу. Сизая пушистая головка голубя. Прижимая крылья к птичьему тельцу, я извлек голубя из сумки. К розовой лапке на длинной нитке привязан крошечный берестяной лоскут, совершенно чистый. Очевидно, владелец пташки должен был кому-то сообщить о происходящем здесь у реки. Голубь обиженно, кому понравится битый час сидеть в мешке, покосился на меня черничным глазом. Ах, да ведь эту зверь знатный! Берубой обмотал израненное туловище штаниной и теперь восторженно улыбался, глядя на птичку. Это поток знаменитый, скорый, это ж сам Хорлаж, Мстислав Килыковича опусильный птах. Он принял птичку в свои руки. Ласково пощекотал окровавленным ногтем пушистую головку, а я вспомнил, что Мстислав Калыкович один из многочисленных разбойников, обитавших в здешних краях. Добро, что ты голубе узнал, сказал я напряженно. Теперь узнай и людину, что за человек это прибили, как звать его. Уж не сам ли будет Мстислав Калыкович? Честно говоря, я втайне на это надеялся. «Да нет», — берубой расхохотался, — «это так себе, безымянный Росбойка из Мстиславкиной ватаги. А самого Луйковича эдак запросто не прибьешь, за ним еще побегать надо». Я сплюнул. «Стало быть, у Мстиславки тоже есть свои планы в отношении купеческого каравана. Да, есть где разгуляться в длинной руке правосудия, однако Мстиславку будем ловить потом». Для начала займемся другим разбойником, чем Рогволотом. Что-то быстро и радостно встрепенулось рядом. Это горлаш. Вырвался из рук берубоя и серебристой ракетой взмыл в небо. И пошел крутой петлей, уходя за кромку ближнего леса. Грамотно пошел. От камней и стрел хранясь за верхушки дерев. Выскочил пустрел, беру берубой с досады аж щелкнул пальцами и тут же замахал руками, указывая ввысь. «Смотри, смотри, как высоко пошел, драгоценная птичка, смышленая!» Напрасно берубой тыкал пальцами в небо, призывая меня понаблюдать за виражами горлаша. Я уже заметил главное. В руки моего спутника мелькнула и тут же исчезла крошечная заостренная палочка. Я мгновенно узнал костяной рез, пишущую принадлежность древнего славянства. Хитрый почтальон успел тайком нацарапать что-то на голубиной бересте, не иначе. Он намеренно выпустил горлаша, отправил с ним свое послание. И кому? Разумеется, Мстиславу Лыковичу. Я послушно задрал голову, делая вид, что отыскиваю взглядом отлетевшего голубя. Очевидно, почтальон ведет двойную игру. Работает на разбойника Мстиславку... Но зачем тогда уничтожать своего коллегу, который валяется теперь с разбитой головой? Или он провоцирует Мстислава? Интересно, что можно начеркать на бересте за две-три секунды? Всего-то несколько слов. Берубой еще восхищенно следил за поведением где-то в стратосфере своего крылатого коллеги-почтальона. Ну-ну, а я уже видел эти паруса и верхушки мачт. Они медленно двигались мимо нашего высокого берега. Борта лоди и вооруженные люди на них, все это было ниже уровня зрения, под берегом. Только паруса, огромные серые полотнища неостановимо проносились мимо. В отвердевающей темноте вечера три раздутых квадрата словно светились изнутри. Пораженный нереальностью зрелища, я тяжело поднялся на ноги. Медленно ступил вперед, ближе к обрыву берега. И вышел на край в тот самый миг, когда передняя ладья выдвинулась из-за поворота. Корма сидит низко, крутой нос со звериной мордой гордо задран кверху. И никаких разбойников не было на противоположном берегу, только ровно теплится на песке небольшой костерок, да темная груда каких-то тряпок валяется рядом. Ах, нет, это не свернутый плащ, это низкорослый сгорбленный старик сидит, уставившийся под капюшона на приближающееся судно. а люди на судне не замечают серого старика. Отсюда, сверху, я прекрасно вижу на носу передней ладьи человека в дорогих доспехах. Рядом с ним неподвижные фигуры арбалетчиков в неловких нерусских шлемах с высокими остриями. Их много, они вооружены и бесстрашны. Но старый горбун уже поднялся со своего места. Не отрывая от переднего корабля сонного взгляда, Он вытягивает из костра обожженную палку с розово-светящимся концом. Клочья легкого рыжего пламени еще вьются по дереву, словно факел куриц в руке у волшебника. Тихо, как во сне, горбун движется по берегу к воде. Подол плаща оставляет на песке невнятный влажный след. Словно из жести вырезаны одинаковые фигуры лыберских воинов. и вкованные лица безразличны, и даже гордая бровь не двинется навстречу горбатому уродцу. Осторожно ступая по мелководью, уродец входит в реку. Склонив крупную голову, молча смотрит на приближающуюся ладью. Горящая головешка в правой руке склоняется все ниже к воде. Я запомнил, как это было. Светящийся конец головешки, гудящий алым жаром сквозь пепельный налет, коснулся воды и зашипел. И в тот же миг, словно красные фонари, включились в речной глубине — Нехорошо просветлела вода под днищем передней ладьи. Я почувствовал, что мой рот медленно приоткрывается. Концы весел размеренно, разом опустились в эту побагровевшую воду и вынырнули оттуда все в ярых огненных искрах. Горбун разжал пальцы. Пламеняющая головешка змеи шипя медленно скользнула в воду. И так же яростно задымилась вода под брюхом алаберского судна. также же ударила из-под волны желтым горячим паром. погружаясь в воду, умирало пламя на конце волшебной головешки и возрождалось в полустах шагах от злобного Карлы вокруг купеческого корабля. Косая рябь волны покрылась вдруг золотисто-змейковыми бликами, и из речной глубины вверх в воздух ударило широкое ровное пламя, взметнулось по тонким веслам, разом одела желтыми клочьями гордое сечение паруса и отблески варварского пламени. тревожно расплескались по оловянным лицам аллыберов. Взрыв света! Даже мой берег залило густым мельканием зарева, и купеческая ладья уже наполнилась до краев черным дымом. Не по-русски пронзительно закричали на судне. Словно жирная грязь, дым повалил из-под палубы, через высокие борта, обрываясь к воде клочьями. Тут же, как порыв ветра с берега, полеснул из притаившейся комариной чищебной темноты резкий свербящий свист. Банда пошла на приступ. Только теперь я понял, что плотные заросли напротив скрывали вход в устье маленькой речки, наверное, сольцы. Внешне это напоминало лишь поросшую зеленью заводь. Но теперь, когда черные кучи ветвей зашевелились, когда заблестели сквозь листву узкие носы абордажных лодок, когда один за другим, словно волки из оврага, полезли из кустарника юркие разбойничьи челноки, я понял, что в устье этой спрятанной речки можно было укрыть целую флотилию. И устал считать лодки, вырывавшиеся из-под ветвей. Они облепили горящую ладью, как черные осы. В каждом челноке по два-три проворных разбитчика. Кинжал да острый багор. Вот и все оружие. Выбрасываясь из пламени... Из дымной темноты трюма посыпались через борт полуголые грибцы, прочь с горящего судна, в воду. Люди в лодках их не трогают. Довольно того, что весла поникли и рассыпались. А обессилевшую ладью боком заносят на перекаты, на мелкий берег. Лыбер-кормчий еще борется с рулем, отпихиваясь ногами от борта. «Бесполезно. Паника на передовой лодье. Вот уже один из арбалетчиков, сбрасывая на ходу, панцирь бросился к борту и ногами вперед в воду, на острия копий, под удар багра. Нет, не всплывает. И уже загудело днище по песку, затрещали борта, ладья, разогнавшись, как горящий паровоз, сходу втирается в широкую мель под берегом. Налетай, разбитчики, теперь и не уйти купцу». А второе судно на подходе, разошлось по стремнине, расскользилось. Эх, остановиться бы! Назад, против течения, прочь из-за Серая пена рвется из-под дюжины разом табанищих весел, но поздно. С размаха и острым носом в борт горящей ладьи. Удар так силен, что мачта обламывается. Тяжелый парус медленно и как-то сонно накрывает собою палубу. Красиво перетекая ветряными струями... Ткань наваливается сверху на вздрагивающие плечи напряженных арбалетчиков, на острия заготовленных копий. И снова порыв бандитского свиста. Вторая стая челноков выныривает из зарослей. Снова этот стук. Лодки с размаха налетают на мокрые ладейные борта. Невидимые в темноте сквозят в воздух кошки, загребают крючьями по дереву. Замелькали мокрые спины, Узкие черные руки цепляются за края палубы. Разом полезли из челноков злые веселые налетчики. Один уже запрыгнул наверх. В скрюченной страшной руке длинный шест с золотистой девичьей косой вместо штандарта. Рядом с ним еще один бандит. Высокий, темноволосый. В деснице узкая полоска лезвия блестит, как фольга. Это сам княжеч Рогволот. Только без кольчуги. Руки по локоть в улыберской крови. Но вдруг ледяным колючим ветром шарахнуло по облепленным бортам, по суете челноков вокруг второй ладьи. Словно град застучал по обшивке бортов, и жесткой тугой метлой смело разбойников в воду. «Ха!» В узких отсевах желтого света густо замелькали длинные светлые полосы. Железный ливень хлестнул по голым мокрым спинам. «Это третья ладья подходит. Неспешно!» туго замедляясь на плавниках расперенных табанищих весел и на правом борту в ряд одинаковый частокол острых шлемов, а из-под налобников спокойные быстрые взгляды арбалетчиков. Прильнули темными бронзовыми скулами к прицелу, бьют по команде залпами. Только тетивы ракочут, до перения по ветру, да легкий взвизг зазубренного острия стрелы на локоть, входящий в мокрый борт. Грудную клетку оно пробивает насквозь. Ага, заплясали по воде разогнанные челноки без гребцов, и вода вокруг, вся в желто-кровавых пятнах чьих то медленно качающихся спин. На палубе снова нерусская речь, из-под серой пелены паруса вырывается какой-то аллыбер в тяжелой, огнисто-сияющей броне, за ним еще копьеносец, спрыгивает с борта, уходя от жесткого росчерка аллыберской стрелы княжеч Рогволот. И видно, как замер на кромке борта разбойник со штандартом в руке. Один остался. А на первом горящем корабле алыберов уже не видно. Сквозь дым и гудение пламени мелькают только голые тела славян. Они почему-то не страшатся огня. Они лезут в трюм. И не видят, как тихо и грамотно заходит сбоку, по глубине, третья алыберская ладья. Арбалетчики вглядываются в дымные заверти. и не имеют от напряжения пальца на спусковых крюках. Еще минута судно поравняется с горящей ладьей и можно стрелять. Я быстро перевел взгляд на дальний берег и понял, что глыберы не успеют спустить тетивы арбалетов, потому что на берегу происходило страшное. По мокрому песку от небольшого костерка к воде приближался горбатый карлик в сером плаще, склонив уродливую голову в капюшоне, Неотрывно смотрел на третью ладью. В руке держал еще одну горящую головню из колдовского костра. Увы, разбойничья победа уже совсем близко. Я вздрогнул и быстро обернулся. Позади меня кто-то стоял. «Ах, это берубой!» Показалось, что глаза почтальона неровно лучатся зеленым холодом, как у хищника. Он шагнул ближе. Зарево горящей ладьи разогнало с лица жесткие пугающие тени. «Труби в рог, княжа Лисий!» — быстро проговорил Беру Берубой. Его лицо непривычно, без дежурной улыбки. «Труби рог, скликай свою конницу, пора Аллыберу помочь. Я молча обратился к реке. Слишком рано. «Не могу швырять катафрактов в эту мясорубку, в огонь в реку, под тучи стрел. Аллыберы еще в силах сокращать численность банды, пусть пока справляются своими силами». «Неправ ты, княжа Лисий!» Человек за моей спиной резко дернул за плечо, снова заглянул в глаза. «Купцу туго доводится! Не опоздать бы! Труби в рог немедля!» «Мне лучше знать!» Разозлился я, сбросил его пальцы с плеча и снова оглянулся на серую фигурку плескуна с факелом в руке. «Что за магическое пламя? Как это возможно? Огонь возникает из воды!» Столбы черного дыма, а запаха Гарри не чувствуется. Парус весь охвачен пламенем, но ткань не прогорает вот уже несколько минут. Славяне снуют среди бушующей плазмы, как ни в чем не бывало, опустошая трюмы первой ладьи. Я поморщился. Что-то мешало мыслить. Странные ощущения, словно зуд где-то в области шеи или затылка. Да какой там зуд? Жжение? Уж не фокус или моего беру боюшки? Вдруг вздрогнул. Нет. Я еще не отвернулся от речного зрелища. Не обратил лицо к почтальону. Берубой по-прежнему был за спиной, но я вдруг увидел его. Не могу объяснить, словно прозрачная пленка расправилась перед глазами. Сквозь нее, вдали, все так же горит корабль и медленно движется по мелководью колдун в капюшоне. А на переднем плане – размытое и обесцвеченное изображение того, что происходит позади меня. «Ха! Это смешно!» Наваждение какое-то. Теряясь в трескучем шелесте посторонних линий, мечущихся перед глазами, как в старом кинофильме, движется мутная фигурка Берубоя. Совсем вдали, надо же, я вижу! Старые деревья и лошадь убитого молодчика привязана. Я тряхнул головой, но отраженная немая картинка навязчива. Вот он, Берубой. Его темный силуэт уже ярче, чем картинка с горящей ладьей. Нет, не нравится мне это. Какое-то двойное зрение. Бесовские штучки. Не лучше ли обернуться? Я не успел. Увидел, что делает за моей спиной темный почтальон. Когда я осознал, что эти колки и осколки зеленого света не просто так, что они мерцают в его глазах, понял, что уже не могу обернуться. От страха. Да. Это стыдно признавать. Я узнал, что такое оцепенеть от ужаса. Все, что я могу. Это стоять к нему спиной и ощущать затылком, как нервно-зеленым светом мерцают его глаза. И блики грубыми мазками вспыхивают на скулах, на верхней губе и подбородке. Господи, как он похож на собаку. Верхняя губа дрожит и поднимается, обнажая невидимые пока клыки. Он смотрит на меня. Он зол на меня. Хочет, чтобы я отрубил в рог. Иначе он сам это сделает, перешагнув через меня. Да, я перепугался. Это спасло меня. Когда я пугаюсь, я все делаю правильно. Правая рука мертва. Я почти не чувствую ее, и нужно передернуть все тело, чтобы рывком выдернуть эту руку из вязкой целищей недвижности. Подтянуть пальцы до уровня глаз и сжать их в триперстия. Что еще за чертовы наваждения? А ну, рассыпься! Тугой золотистый сгусток крестного знамения растекся по плечам, по груди словно осветил мою фигуру в темноте. Кажется, это увидели все. На кораблях, на дальнем берегу. Я не зажмурился, хотя сияние было так пронзительно, так горячо. Увидел, как широкое пламя на передней аллыберской ладье разом высветлило, пыхнуло бессильной пылкой желчью, рассыпалось в желтую пыль. Растаяло. Огнистые языки из плазменных стали ярко-белыми, исчезли, оставляя выжженный отблеск на сетчатке глаза. Не было никакого пожара. Невредимая качается ладья, и парус цел, и дыма нет в помине. И как будто тяжелым веслом ударило в лицо горбатому плескуну, колдовская головешка в его руке взорвалась жгучим куском пустоты, завертью горячего вакуума. Кратко всхрипнул раздавленный Карла. Серый клубок одежды швырнуло прочь от воды, в кусты, в треск переломанных веток. И я спокойно обернулся к берубою. Я знал, что он готов напасть на меня, отнять рог и сдвинуть мою конницу в атаку на разбойников. Зачем-то он мечтал помочь алайберскому купцу. Я хотел того же, но не мог жертвовать ради этого своими греками. Разбойников слишком много. Теперь... Когда крестное знамение выжгло всю местную магию на добрых полкилометра в округе, я не боялся за купца. Иллюзорный пожар на ладье погашен, и Плескун больше не в силах вызывать панику среди несчастных арбалетчиков, разжигая свои бутафорские огни. Пусть купец отбивается своими силами, пока это возможно. У Берубоя было другое мнение на этот счет. Он замер в нескольких шагах. Бесцветное лицо, ощеренное в клыкостую улыбку, немигающий взгляд. Он еще не понял, что произошло. Он не понимал, почему так звенит от внутреннего жара золотая цепь у меня на груди. Глупый берубой. Подумал, что я тоже волшебник, и что мой нательный крестик, моя цепь, всего лишь разновидность магического амулета. Несчастное животное. Оно решило, что может помериться со мной силами. Не сводя с меня волчьего взгляда, это существо медленно протянуло вперед правую руку. Я почему-то сразу понял... что главное оружие берубоя заключается именно там, в этом сжатом кулаке, и невольно ухватился за гроздья цепи на груди. Они были горячими. Рассеянные отмертки звеньев рассыпались вокруг, высветляя золотистым инем мои греческие порты, босые ноги и траву. Я почувствовал, как цепь защищает меня. Внезапно берубой рванулся вперед, припадая на одно колено и на резком выдохе, Выбросил вперед кисть правой руки. Пальцы разжались. Я содрогнулся. Почувствовал, как меня задело огненным ветром чужой энергии, словно вся жизненная сила Беру-Боя вырвалась из его тела вместе с хриплым выдохом. Но ничего не произошло. Страшное магическое оружие Беру-Боя оказалось глупой выдумкой. Пустым фокусом рядом с моим нательным крестиком. Вытянутая рука почтальона бессильно поникла, и сам он как-то разом опал в траву. А я по-прежнему стоял на высоком берегу речки, невредим. Только цепь перестала лучиться. Поверженный почтальон перестал волновать. Я снова посмотрел вниз, на реку. Аллыберы с радостным изумлением глядели на меня из своих лодей, показывали друг другу руками на странного человека, разогнавшего вражью магию, одним росчерком правой руки. Разбойники тоже заметили меня. В двух шагах глухо ткнулась в глинистый обрыв невидимая стрела. Радуясь, что цепь на шее с каждой секунды излучает все меньше света, я поспешно присел в траву. Не хотелось быть мишенью для лучников Рогволода. Первая ладья, совершенно целехонькая, словно и не было никакого пожара, по-прежнему качалась на частой волне мелководья. С десяток разбойников еще суетились на ней, сбрасывали в воду какие-то мешки, сгружали их в челноки. На втором судне, сильно пострадавшим от столкновения с передовой ладьей, наконец-то пробудились к жизни Аллы Беры, повылазили из-под паруса, столкнули в воду Громилу с девичьей косой на шесте. Но рано было хоронить разбойников. Снова трескучи расходились заросли на берегу. Нет, не третий поток абордажных лодок. Широкая шеренга неверных темных силуэтов на берегу. Пешком по влажному песку, не торопясь, отворяя тулы колчанов, извлекая первую долгую стрелу. Это лучники. Тяжкие высокие луки. Такие бьют далеко и метко, не то что арбалет едва достающие от ладьи до берега. И загораются в темноте светлые пятна факелов. Одна за другой, отмечая во мраке ровный строй лучников, вспыхивают искорки пламени. Лучники не спеша разжигают свои факелы, втыкают их в землю. Каждый подносит к огню первую стрелу, на конце которой трепится, смоченная маслом. Это уже не колдовской пожар. Это пламя настоящее, жгучее и злое. Мне снова становится жаль купца. Особенно, когда из устья сольцы... Вырывается третий поток абордажных лодок. Снова виск и короткие взблики стали. Скоро опять облепят борта славяне с кинжалами в зубах. Вздрагивает на лыберской ладье человек в мягком плаще предводителя. Его арбалетчикам не достать до берега. Людям на кораблях остается только поспешно опуститься на колени, укрываясь за высокие борта. Но долгая разбойничья стрела не нацелена в человека. Она впивается в борт и долго трещит горящая ветошь, разбрызгивая по палубе огнистые капли. Судя по желтым звездочкам факелов, на берег вышли около 20 лучников. Выпуская по одной стреле за 10 секунд, они легко могут по каплям наполнить ладью пламенем. 120 стрел в минуту. Это значит, что схватка закончится минут через пять. «Кажется, я вижу...» Как вылезший из воды Рогволод улыбается, провожая взглядом пламенные стрелы. Поворачивается к реке спиной. Бой уже выигран. Княжич уходит прочь от воды к кустам. Навстречу Рогволоду из зарослей выводят какую-то девушку. В оборванном темном платьице. Полонянка? Разбойничья подружка? Вместе они скрываются в черемуховом мраке. Лыберы вовремя попрятались за борта. Густо застучали по обшивке опаленные наконечники. Новый пожар на кораблях занимается не так быстро, как у плескуна, но зато всерьез. Такое пламя крестным знамением не разгонишь. Я склонил голову, нащупал на груди влажный кожаный ремень перевязи. Холодное серебро коснулось губ. Я запасся воздухом и честно дунул в растру прожка. Звук получился неожиданно ясным и переливчатым. Вздрогнув, обернулся на звук рога предводителя Лыберов. Он услышал его, потому что с надеждой ждал любого спасительного знака. Разбойники уже штурмовали последнюю ладью. Они не слышали рога. Напрасно. Александр из Оля вывел катафрактов из сосняка и, аккуратно обходя кустарниковый мыс сбоку, развернул всадников косым фронтом. Сначала только ровный гул вмешался в рваный хронотоп схватки. В темноте никто не видел катафрактов, никто не ждал их. Когда передний край железной волны всадников разом вспыхнул в зареве пожара... Что это? Долгие иглы копий, жаркие диски щитов, тяжелый шлейф пыли. Было слишком поздно. Дюжины прошли поперек пологого берега за несколько секунд, не сбавляя скорости. Словно заточенное лезвие косы скребануло по траве, по воде и по шеренге лучников. Позади конницы осталась только однородная пыльная темнота. Ни факелов, ни костров, ни трупов не видать. Дойдя до невидимой речушки, скрытой в зарослях, фронт сбился в косяк. Катафракты развернулись к воде. Я даже не слышал, как защелкали греческие арбалеты, отсылая граненые острия в спины разбойников на абордажных лодках. Шаг за шагом лошади медленно входили в воду. Я запомнил, как Александр Соля свешивался на бок из седла, отыскивая в воде очередную жертву, и краткий взмах короткого меча разбрызгивал речную воду пополам с кровью. Алеберы замерли на своих подпаленных кораблях. Поначалу они приняли катафрактов за гвардию Рогволада и даже пытались метить стрелочками в греков. Теперь, наконец, занялись более полезным делом — Бросились тушить пожар на ладьях. Моя конница добивала разбойников, на в мелководье, и смотреть стало немного скучно. Я тихо пошел вдоль берега, отыскивая в темноте наименее крутой спуск к воде. Надо было возвращаться на тот берег. К своим. Донесение десятника Александра Оля князю Алексиусу Геурону. Первое. На низком берегу реки Керженец после окончания боя найдено трупов славянских лучников 24, славянских мечников 2, мужиков безоружных 6. Второе. Из воды выловлено трупов разбойников 9, тел алыберских воинов 14, алыберских грибцов 9. Третье. На берегу при кустах обнаружены 4 телеги с товаром, скраденным с купецких лодей. Лошадей при телегах не обнаружено. Четвертое. княжий Рогволод не найден, куда исчез неизвестно. Также пропал его советник Плескун. Пятое. На противоположном высоком берегу замечено бессознательное тело неизвестного воина с разбитой головой и сильно обожженными руками. Этот человек еще жив и может быть излечен по твоему повелению. Обнаружена также прекрасная боевая лошадь, бывшая привязанной к дереву. Пятое. Из купецких лодий... Одна сгорела полностью, две другие пострадали незначительно от огня и крушений. На борту лодий находится совсем немного золота, тканей и пряностей. Спешу доложить тебе, князь, что главный груз на кораблях – разобранные и укрытые от глаз составные части гигантских осадных камнеметных орудий. Устройства эти в прекрасном состоянии могут быть легко приведены в боевую готовность». По размерам своим и предположительной мощности эти катапульты весьма превосходят образцы, известные у нас на родине. Причем самое поразительное – то, что изготовлены сии камнеметы не из дерева, а почти полностью из железа. Новость эта поначалу представляется выдумкой, однако собственными глазами видел огромную железную раму, торчавшую из-под свертков и мешков. Эти гигантские смертоносные машины весьма пригодятся нам на Руси, если удастся отнять их у алаберского купца. Последнее не представляется сложным делом, ибо подобный груз весьма подозрителен, и купца стоило бы допросить под пытками. Шестое. С превеликой тяжестью на сердце сообщаю тебе, высокий князь, о кончине всадника Феодора Карадемоса, погибшего от руки разбойника. Тело доблестного воина – может быть предан на земле завтра на утро. Крест уже изготовлен. Упокой, Господи, грешную душу верного раба твоего, во славе Бранной почившего. Аминь. Надпись на записке, сделанная рукой князя Лисия. Первое. Я не понял, где Плескун. Его исчезновение, тем более странно, что одежду волхва якобы нашли в кустах. Он что же, голый удрал? Рогволод тоже не мог уйти далеко. Кстати, с ним должна быть некая девушка, худенькая, с короткими светлыми волосами. Самое главное, что за катапульты? Представь мне подробнейшее описание уже через час. Это очень срочно. Второе. Теперь еще загадка. На высоком берегу валялось тело почтальона берубоя. Я сам его туда уложил. Найти бы подлеца. Он, похоже, никакой не почтальон, а очередной волшебник из местных. Третье. «Молодого воина с обожженными руками и проломленным черепом немедленно лечить. Как только воротится в сознание, зовите меня, буду с ним беседовать. Пусть поведает, зачем прыгал на меня с дерева. А также расскажет, где найти его начальничка, Мстислав Кулыковича». Четвертое. «Феодора похороните утром. Жаль, нет священника. Попросите Дармиадон Тенера, он все-таки сын епископа, пусть прочитает молитву». Пятое. «Купца Лыберского ко мне. Срочно». Не дожидаясь отчета Оля о катапультах, я бросился узнать о них воочию. Мы с... мы с... блин... Мы с Дармиадонтом Нера вброд дошли до ближайшей ладьи, стоявшей на мелях. Сверху сбросили канат, и через минуту я уже разгребал руками тряпье в трюме, мечтая добраться до главного груза. Вскоре из-под пестрых ковров протяжно хладно заблестело металлом. Господи! Я не поверил своим глазам. Аллыбер перевозил на своих лодьях самое фантастическое оружие из всех, что я мог себе представить. Здесь, в X веке, огромные, закутанные в промасленные тряпки камнеметы с залпового боя. Железные, с десятком гигантских ковшей, и каждый из них способен одним взмахом отослать на сотни метров тяжелую гранитную глыбу или горшок с греческим огнем. Железо. Настоящее железо. Это дико, невозможно, словно в былинные сказки про царя Левонида, явившегося на Русь с пороки железные стрелочки каменные. А правда, есть ведь такая былина про царя Алыберского Левонида, правителя христианского. И тут я медленно опустился на кучу тюков, глаза вытрящены, а губы медленно сползают в странную улыбку. Алыберский царь леванид. Железные катапульты-пороки. Везет на Русь. В Былине у христианского царя, вздумавшего помочь славянам в трудную годину, тоже было три корабля. И точно так же нападали на него разбойники-язычники. Я не заметил, как выбрался из трюма на палубу. Невидимый в темноте катафракт, поджидавший наверху, вежливо поклонился мне, своему князю. Я посмотрел на него и даже глаза прикрыл. Даже содрогнулся от пронзительного ощущения нереальности происходящего, словно ощутил себя внутри чьей-то огромной и многокрасочной книги, внутри сказки. Кажется, я даже слышу, как где-то высоко в небе шелестят страницы. И я посмотрел туда, в ночное небо. Поначалу показалось, оно успокоило меня. Привычный Орион, грозь крупных угольев, тихо тлел на краю космоса. Большая медведица склонилась, принюхиваясь к чьим-то следам. Наверное, летающая тарелка оставила вонючую фотонную траекторию между Мицаром и Альтоленом. Полярная искра, как всегда, безуспешно рвалась к земле иглистыми пучками холодного света. Знакомое земное небо, но... Я замер. Еще не осознал, что произошло, просто где-то в подсознании мерзко двинулось нетеплое и липкое предчувствие... Первый приступ тошноты, и стало страшно. Я уже понял, что в небе чего-то недостает. Взгляд заметался по звездным россыпям. Кассиопея, лебедь, кит, даже самые ненужные созвездия были на месте, не было самого главного, белые волны наискось расплескавшиеся по небу, млечного пути. Черная, немая пустота. Мелькали даже мельчайшие песчинки волос Вероники, В такую погоду Млечный Путь должен туманиться широко и властно. Его нельзя не заметить. Хорошо, что успел ухватиться за борт. Голова закружилась от того, насколько очевидной показалась разгадка. Я как-то разом осознал, куда забросил меня серебряный колокол. В Древней Руси Млечный Путь называли Батыевой дорогой. Дескать, Кровавый Хан прошелся по русской земле и теперь в память об этом... азиатском сверхчеловеке мутно туманится ночное небо, молочно-слезными потоками провожая колеи монгольских кибиток. Здесь, в этом мире, Батыя еще не было. Он придет сюда много позже, спустя добрых четыреста лет. Поэтому и небо чисто, черно и холодно. И нет на нем Батыевой дороги, ибо здесь звезды подчиняются людям, а не наоборот. Это мир преданий и сказок. Нереальная планета, созданная из горячей пыли истлевших летописей, из тепла на забытых бабушкиных песен. Это планета — ангел. Она порождена колоссальной творческой энергией поколений, она вся состоит из народной памяти. И тот, кто умеет читать эту книгу, будет здесь властвовать над людьми. Словно солнце взошло для меня в эту полночь. Одна за другой — как страницы старого рукописного тома стали раскрываться, разгадываться в серебусы этого ужасного сумбурного дня. Былина. Народный миф. Вот ключ к расшифровке любой ситуации. Я крепко сжал пальцами шершавый влажный борт лодии. Итак, алый берский купец, никакой не купец, а замаскированный грузинский царь Леванит, которого вещий сон привел вверх по Волге на Дикую Русь в помощь силам добра. разбойничий княжич Рагволод, никто иной, как знаменитый посвист-разбойник, он же будущий языческий полубог-позвист, покровитель налетчиков. Именно этот герой любил отрезать девушкам косы и носить их впереди банды, как знамя. Вот кого я видел сегодня на Дальнем берегу. Теперь беру бой. Хитрый почтальон, пытавшийся убить меня одним движением правой руки, с ним пока не ясно. Очевидно, я просто не знаю соответствующей легенды. Ничего страшного, это вопрос времени, я все вспомню. Разгадаю любую тайну в этом летописном мире, сотканном из наивных стариковских баек. Добрые три года я изучал древнерусские тексты на историческом факультете. Слава Богу, знаком с главными сюжетами народной мифологии. Я вдруг почувствовал себя даже уютно. Я буду добрым князем, справедливым властителем. Благо мне наперед известны судьбы людей... племен, городов. С Божьей помощью и при участии моих катафрактов я наведу здесь порядок. И с язычеством будет покончено, с разбойниками будет покончено. Кто-кто, а уж я знаю, откуда надвигается главная угроза. Врага надо ждать с востока. И мы подготовимся к его встрече. Я больше не смотрел в ночное небо. Я обернулся к Дармиадон Тунера, чья фигура по-прежнему угадывалась в темноте совсем рядом. Катафрактов надо разбить на две равные группы. Первая группа пойдет по берегу и поведет с собой всех коней. Остальных нужно разместить по двум уцелевшим кораблям. Всех элаберов разоружить и посадить на весла. Кроме самого купца, разумеется. Все товары, найденные на берегу, погрузить обратно на лодье. Потихоньку тронемся в сторону Вышграда. Слава богу, уж скоро полночь. Так получилось, что вслед за моими словами по небу прокатился негромкий, ровный рокот. Где-то вдали начиналась гроза. Странно. В такую ясную ночь, над небольшими лесистыми холмами, на краю горизонта зависла аккуратная багровая туча, возникшая неизвестно откуда, словно по прихоти рассерженного языческого божества. Там была ужасная гроза. Я даже увидел холодный блеск молний, и что-то вроде зарева горящих деревьев. Просто удивительная здесь погода. Надо мной ясное небо, а всего-то в трех поприщах отсюда кто-то мокнет под страшным ливнем.